«Везет тебе», — без тени негатива в голосе сказала Женя, грызущая яблоко. «А мне здесь куковать до самых родов». Я осматривала палату на предмет забытых вещей, рассеянно кивая на болтовню соседки. Ликование от того, что вот-вот окажусь дома, было таким всеобъемлющим, что я погрузилась в это чувство с головой. Давно мне не было так хорошо и спокойно. Я даже поверила в то, что все волнения позади, и теперь меня ждут исключительно безоблачные времена. Мысленно пообещала себе выполнять все инструкции врачей, даже те, которые на первый взгляд звучали глупо, лишь бы только не оказаться здесь снова. Хотя это был слишком оптимистический прогноз, ибо доктора, все как один, заверили меня, что на сохранении мне еще придется полежать не раз. И это были не угрозы, а реальное положение дел. «Ты это, со своим строгой такой нибудь будь?» «Ну, ошибся раз, мужик!» но не сунул же свой хвостик под чужую кобылью задницу!» Я не сдержалась и расхохоталась. Женя умела подбирать такие эпитеты, от которых мгновенно рисовались картинки в воображении и хотелось смеяться до колик. «Не сунул, надеюсь!» Успокоившись, сказала я и, присев на край больничной кровати, вздохнула. «Ну и пока не хочу про это все думать. Как будто его дурацкая Вика осталась в прошлой жизни». «А вот это правильно. Правильно, да», — закивала Женя, приподнявшись на локте. «Пусть эта кобылица на другие пастбища скачет. Нечего ей возле тебя делать». Мы снова рассмеялись но от продолжения беседы о резвости парнокопытных нас отвлет деликатный стук в дверь. Через мгновение после разрешения войти в проеме появился сначала букет разноцветных гепсофил, а затем Ян Серебров собственной персоной. «Привет!» – поздоровался он с нами обеими, войдя в палату и вручая мне цветы. «Готово?» Я не смогла сдержать улыбки, увидев которую, Женя, понимающе хмыкнула. «Готово. Документы все уже оформила. Вот тебя жду». Дождалась. Расплылся в радостной ответной улыбке муж и, подхватив сумки, распахнул передо мной дверь. «Пока-пока», махнула я Жене на прощание и, помахав соседке, которая мне подмигнула, вышла в коридор. Дома меня ждал самый настоящий сюрприз. Если уж так меня встречали с сохранения, то что же планировалось, когда мы с малышом выпишемся из роддома? Впрочем, об этом задумываться было рано. Сейчас я наслаждалась тем, что оказалась в родных стенах, где были лишь самые близкие люди. Кир, сияющий от радости и восторга, заготовивший мне целую гору открыток, свекор и свекров, Светящееся вокруг меня так усиленно, что я даже почувствовала себя едва ли не сказочной принцессой. И Ян, выглядевший одновременно озабоченно и расслабленно. Я успела сходить в душ и собиралась распаковать сумки, когда оказалось, что у моей семьи на остаток этого дня свои планы. «И куда это вы собираетесь?» – нахмурившись, спросила я у родителей Яна и Кирилла когда вышла из ванной и обнаружила всю троицу, одевающуюся в прихожей. «Ой, доченька, а мы к нам поедем на ночевку, а завтра Кирюшу из садика заберем и вечером привезем. А ты отдыхай, сил набирайся», — сказала Марина Алексеевна и бросила на Яна быстрый взгляд. «Понятно. Значит, семейство что-то задумало». Впрочем, я не была против. Разве что предпочла бы провести побольше времени с Кириллом. Однако он, кажется, не страдал от того, что мы расстаемся еще на сутки. Ладно, согласилась я и, притянув сына к себе, чмокнула его в щеку. Но как вернешься, будем с тобой три дня валяться, смотреть мультики и есть всякую вкусную вреднятину. Идет? Идет, мамочка. Обрадовался Кирилл и тут же посерьезнел. А сейчас уступлю папе место, у него сюрприз. Раздался тяжелый вздох Сереброва. Кир приложил ладошку к рту, забавно округлив глаза, и они втроем отбыли из квартиры, пообещав позвонить, когда доберутся до дома. Я повернулась к мужу и почувствовала себя так, словно вернулась обратно на десять лет в те дни, когда мы только познакомились и присматривались друг к другу. Это будоражило и волновало, но одновременно пугало. Довольно странным было понимать, что после внушительного срока совместной жизни можно было испытывать такие чувства. «Сейчас привезут ужин. Я заказал из твоего любимого ресторана. Обещали доставить все в том виде, в котором подают гостям у себя». Взъерошив волосы пятерней, что выдавало его волнение, сказал Серебров. А сейчас постельный режим. Он легко подхватил меня на руки, после чего направился в нашу спальню, где уложил в кровать и накрыл одеялом. Сам же принялся споро разбирать мои вещи. «Я не больна, Серебров», — покачала головой, наблюдая за мужем и устраиваясь удобнее. «Врачи не запрещали мне двигаться». «Я и не говорю, что ты больна», — пожал Ян плечами на удивление быстро и без лишних вопросов распределяя привезенную из больницы одежду. Часть в шкаф, часть в стирку. «Просто отдыхай». «О, еду привезли», – сказал он и, закинув сумку на нижнюю полку, пошел открывать курьеру. Мне нравилось то, что происходило. И хотя я понимала, что рано или поздно вопросы, которые мы так и не решили, вновь окажутся на поверхности, Сейчас мне хотелось насладиться тем, что приготовил для меня серебров. Он вернулся обратно и начал сервировать для нас ужин. Причем делал это тоже быстро, но размеренно, сознанием дела. Чудеса. Не то, чтобы до моего попадания в больницу муж был бытовым инвалидом, отнюдь. Но то, что он прокачал свои навыки за время моего отсутствия, определенно. «Что?» – спросил Ян, заметив мою улыбку, с которой я на него смотрела. Я помотала головой, но сдержать тихий смех не удалось. «Ничего, давай уже, корми меня!» Страшно проголодалась. За годы совместной жизни я успела изучить мужа достаточно для того, чтобы понять – его что-то гложет. И он пытается это всеми силами скрыть. Несмотря на то, что мы с ним болтали во время ужина обо всякой ерунде, что должно было располагать только к расслабленности, я видела, насколько Ян напряжен. Отложив тарелку и отставив бокал с недопитым гранатовым соком, я осторожно поинтересовалась. «Ты ведь родителей и Кирилла из дома не просто так отправил?» Спросила, а у самой сердце быстрее застучало. Интуиция подсказывала что за время моего отсутствия наверняка что-то происходило. и я прекрасно понимала, с кем именно связаны те события, что сейчас угнетали Яна». Он поджал губы и, убрав тарелку, еды на которой оставалась с избытком, ответил, «Я бы не стал тебе ничего говорить, чтобы не волновать, но...» «Но давай обойдемся без этого», — перебила мужа я. «Если мы хотим, чтобы наши отношения в итоге наладились, то уже давно пора понять. Ничего, кроме правды, я от тебя не жду. Как бы ни уговаривала себя быть спокойной, не могла оставаться безэмоциональной в этот момент. Особенно от выражения лица Сереброва, который сначала посмотрел на меня с недоверием, словно опасался, что я после ужина прогоню его прочь, а затем с явным облегчением. Или ты хочешь сказать мне, что все же решил уйти к другой, со смешком спросила я в шутку, надеясь, что это хоть немного разрядит обстановку. Правда, добилась прямо противоположного эффекта. Ян почернел лицом и, замотав головой, горячо заверил. Никогда. Он сделал глубокий вдох и, устроившись возле кровати по-турецки, лицом ко мне, сцепил перед собой руки в замок и, глядя на них, начал рассказывать. Сначала осторожно, словно подбирая слова, затем все более распаляясь по мере того, как его повествование подходило к пиковым точкам. А я сидела, приоткрыв рот от удивления, и ощущала, как меня бросает то в жар, то в холод, будто прямо сейчас я каталась на американских горках безо всякой страховки. Роды Вики, тест ДНК, показавший, что к ребенку Ян не имеет никакого отношения, История из прошлого, в которой пострадал брат Сереброва. Все это было похоже на сценарий какого-то фильма, настолько отличающийся от моей привычной жизни, что казалось, будто рассказанное не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к людям, которые были рядом и которых я любила. К Яну, к свекрам. Когда Серебров замолчал, у меня внутри появилось царапающее чувство. Нет, я прекрасно понимала, что меня не ставили в курс событий исключительно потому, что я нуждалась лишь в покое. Но и представлять, как Ян ездит к Вике, как изгаляется, чтобы добыть доказательства его неотцовства, пожалуй, это было слишком тревожно даже сейчас, когда все оказалось позади. «Я до сих пор себя корю за то, что не был тогда с Марком», сказал Серебров и в уголках его глаз появились слезы, которые он быстро и даже как-то зло смахнул. «В этом нет твоей вины», — покачала я головой. «Ты не виноват в том, что связался с такой дрянью. Не виноват, что доверял ей, пока она творила за твоей спиной такие вещи. Если бы я знал тогда обо всем, этой ситуации, из-за которой я едва тебя не потерял, не случилось бы». Серебров подался ко мне, схватив за руки, и с силой сжал их. «Я ведь тебя не потерял?» — с жаром спросил он, и во взгляде его появились лихорадочные оттенки. «Не потерял», — заверила я мужа. «Но если вдруг окажется, что ты не забрал своих головастиков, и от тебя вот-вот залетит целый штат твоих бывших...» Я нервно рассмеялась при виде того, каким сделалось лицо мужа. Сначала на нем появился ужас, затем все то же выражение лихорадочного жара. «Юрист уже решил этот вопрос», — ответил он. «Больше никаких бывших и детей от них». Я смотрела на Сереброва и видела бесконечно уставшего, измотанного человека. Он сам с лихвой наказал себя за то, что сделал с нашей семьей. Я понимала, чего ему стоило окунуться в то прошлое, которое он считал похороненным, но которое нанесло ему такие душевные раны, шрамы от которых не исчезнут никогда. И понимала также, что я не готова отказаться от нашей семьи. Представляла, как была бы счастлива Вика, если бы мы с Серебровым разбежались. Хотя первопричиной сохранения моих отношений с Яном была, разумеется, вовсе не она. «Хорошо», – кивнула я и добавила. «А теперь давай просто поваляемся и посмотрим какую-нибудь комедию», предложила мужу, на что он отреагировал с готовностью. Поднялся на ноги и устремился к телевизору. Несколько минут мы выбирали фильм, который впоследствии и включили. Я похлопала рядом с собой по кровати, давая понять, чтобы Ян устроился рядом. И когда он прилег возле меня и осторожно обнял, Я словно бы вернулась на несколько недель назад, когда еще не было обнаруженного договора, истории с Викой, того ужаса, который я пережила. Была лишь уверенность в том, что у нас впереди безоблачные годы семейной жизни. И вот теперь эта уверенность потихоньку возвращалась. «Я тебя люблю», — сказал тихо Ян, крепче прижимая меня к себе и я тебя люблю», откликнулась я и притворно-грозно добавила. «И давай уже спокойно посмотрим фильм».